Гуд высказал предположение, что Вселенная возникла в результате большого взрыва в очень горячем, но довольно хаотическом состоянии. Высокие температуры означают, что частицы во Вселенной должны были очень быстро двигаться и иметь большие энергии. Как уже говорилось, при таких высоких температурах сильные и слабые ядерные силы и электромагнитная сила должны были все объединиться в одном. По мере расширения Вселенной она охлаждалась, и энергии частиц уменьшались. В конце концов должен был бы произойти так называемый фазовый переход, и симметрия сил была бы нарушена. Сильное взаимодействие начало бы отличаться от слабого и электромагнитного. Известный пример фазового перехода замерзание воды при охлаждении. Жидкое состояние воды симметрично, то есть вода Одинаково во всех точках и во всех направлениях. Образующиеся же кристаллы льда имеют определенное положение и выстраиваются в некотором направлении. В результате симметрия воды нарушается. Если охлаждать воду очень осторожно, то ее можно переохладить, то есть охладить ниже точки замерзания 0 градусов Цельсия без образования льда. Гуд предположил, что Вселенная могла себя вести похожим образом. Ее температура могла упасть ниже критического значения без нарушения симметрии сил. Если бы это произошло, то Вселенная оказалась бы в нестабильном состоянии с энергией, превышающей ту, которую она имела бы при нарушении симметрии. Можно показать, что эта особая дополнительная энергия производит антигравитационные действия аналогично космологической постоянной которую Эйнштейн ввел в общую теорию относительности, пытаясь построить статическую модель Вселенной. Поскольку, как и в горячей модели Большого Взрыва, Вселенная уже вращалась, отталкивание, вносимое космологической постоянной, заставило бы Вселенную расширяться со все возрастающей скоростью. Даже в тех областях, где число частиц вещества превышало среднее значение, гравитационное притяжение материи было бы меньше отталкивания, вносимого эффективной космологической постоянной. Следовательно, такие области должны были тоже расширяться с ускорением, характерным для модели раздувающейся Вселенной. По мере расширения частицы материи расходились бы Все дальше друг от друга, и в конце концов расширяющаяся Вселенная оказалась бы почти без частиц, но все еще в переохлажденном состоянии. В результате расширения все неоднородности во Вселенной должны были просто сгладиться, как разглаживается при надувании морщины на резиновом шарике. Следовательно, нынешнее гладкое и однородное состояние Вселенной могло развиться из большого числа разных неоднородных начальных, состояний. Во Вселенной скорость расширения которой растет из-за космологической постоянной быстрее, чем замедляется из-за гравитационного притяжения материи. Свету хватило бы времени для перехода из одной области ранней Вселенной в другую. Это было бы решением ранее поставленной задачи о том, почему разные области ранней Вселенной имеют одинаковые свойства – Кроме того, скорость расширения Вселенной стала бы автоматически очень близка к критическому значению, определяемому плотностью энергии во Вселенной. Тогда такую близость скорости расширения критической можно было бы объяснить, не делая предположение о тщательном выборе начальной скорости расширения Вселенной. Раздуванием Вселенной можно было бы объяснить, почему в ней так много вещества. В доступной наблюдениям области Вселенной содержится порядка единица с восьмью десятью нулями частиц. Откуда все они взялись? Ответ состоит в том, что в квантовой теории частицы могут рождаться из энергии в виде пар частица-античастица. Но тогда сразу возникает вопрос – откуда берется энергия? Ответ таков – Полная энергия Вселенной в точности равна нулю. Вещество во Вселенной образовано из положительной энергии, но все вещество само себя притягивает под действием гравитации. Два близко расположенных куска вещества обладают меньше энергии, чем те же два куска, находящиеся далеко друг от друга, потому что для разнесения их в стороны нужно затратить энергию на преодоление гравитационной силы, стремящейся их соединить, следовательно, Энергия гравитационного поля в каком-то смысле отрицательна. Можно показать, что в случае Вселенной, примерно однородной в пространстве, эта отрицательная гравитационная энергия в точности компенсирует положительную энергию, связанную с веществом. Поэтому полная энергия Вселенной равна нулю. Поскольку дважды нуль – тоже нуль, количество положительной энергии вещества во Вселенной может удвоиться одновременно с одвоением отрицательной гравитационной энергии, Закон сохранения энергии при этом не нарушится. Такого не бывает при нормальном расширении Вселенной, в которой плотность энергии вещества уменьшается по мере увеличения размеров Вселенной. Но именно так происходит при раздувании, потому что в этом случае Вселенная увеличивается, а плотность энергии переохлажденного состояния остается постоянной. Когда размеры Вселенной удвоится, положительная энергия вещества и отрицательная гравитационная энергия тоже удвоится, в результате чего полная энергия остается равной нулю. В фазе раздувания размеры Вселенной очень сильно возрастают, следовательно, общее количество энергии, за счет которой могут образовываться частицы, тоже сильно увеличивается. Гуд по этому поводу заметил. Говорят, что не бывает скатерти-самобранки. не вечная или самобранка сама, Вселенная. Сейчас Вселенная расширяется без раздувания, значит, Должен существовать какой-то механизм, благодаря которому была устранена очень большая эффективная космологическая постоянная, а скорость расширения перестала расти и под действием гравитации начала уменьшаться, как продолжает уменьшаться и сейчас. Можно ожидать, что при раздувании, в конце концов, нарушится симметрия сил, так же, как переохлажденная вода, в конце концов, замерзнет. Тогда лишняя энергия состояния с ненарушенной симметрией должна выделиться, и за счет этого Вселенная разогреется до температуры чуть-чуть меньше, чем критическая температура, при которой симметрия сил еще не нарушается. Затем Вселенная опять начнет расширяться и охлаждаться, так же, как в горячей модели большого взрыва. Но теперь мы уже сможем объяснить, почему скорость ее расширения в точности равна критической, и почему разные области Вселенной имеют одинаковую температуру.